Пока Гастахам корпел над рисунками, я размышляла о талисманах, которые Ферейдун просил выткать на ковре. Раньше в деревне на коврах ткали самые разные талисманы — петухов, символы плодородия или ножницы для защиты от злых духов. Но деревенские символы выглядели бы странно на городском ковре. Кроме того, на ковре для медресе не должно быть изображено ни одного живого существа, лишь цветы, деревья и травы, иначе это сочли бы поклонением идолам. Однажды, когда Гастахам, швырнув очередной набросок, в ярости выбежал из комнаты, я прикоснулась к висящему на шее ожерелью, которое отец дал мне для защиты от дурного глаза. Это был серебряный треугольник со священным камнем-сердоликом в центре, и я часто касалась его, прося благословения. Понимая, что не следовало бы, я все же взяла перо Гастахама, бумагу, и начала рисовать. Я не задумывалась над рисунком, просто испытывала удовольствие от того, как перо скользит по бумаге, от того, как на листе постепенно появляется треугольник с кругом посередине. У вершины я дорисовала несколько маленьких фигурок, напоминающих бусинки, монеты и драгоценные камни. Когда Гастахам вернулся, он выглядел очень уставшим. «Что ты делаешь?» — спросил он в тот момент, когда я окунала перо в чернила. «Просто играю», — извиняюсь, ответила я, — Опускает тростниковый калам на подставку. Казалось, голова Гастахамы стала больше тюрбана, и сейчас должна была взорваться. «Никто не смеет трогать мое перо без разрешения. Ты, дочь шакала!» Он злобно отобрал перо и чернила. Я сидела тихо, как тень, боясь, что Гастахам опять закричит на меня, Он снова принялся за работу, но по его наморщенному лбу было понятно, что он не может найти нужное. Глубоко вздохнув, он встал и начал ходить по комнате мимо меня. Гастахам взял лист, над которым я работала, пробормотал, что может использовать и другую сторону для наброска. А потом его взгляд остановился на моем рисунке. «Что это?» — спросил он. Гастахам опустился на подушку. «Это талисман», — ответила я, покраснев. «Талисман, который просил Ферейдун». Гастахам долго разглядывал рисунок. Все это время я сидела, не шелохнувшись. Вскоре он снова погрузился в работу, но перо его теперь словно порхало над бумагой. Я наблюдала за тем, как он превращает мой грубый, простой рисунок в произведение искусства, Он набросал треугольник, висящие бусины, монеты, драгоценные камни, соединив их так, что получился изящный узор. Набросок получился красивым и искусным. Именно таким я видела талисман для дочери Ферейдуна. Закончив Гастахам впервые за многие недели, выглядел довольным. «Неплохая идея», — похвалил «Он». Однако я заметила тень гнева в его глазах. «Для тебя должно быть ясно, как день, что никогда в жизни ты больше не посмеешь прикасаться к моему перу». Опустив глаза, я умоляла простить меня за дерзость. Позже я сказала матушке, что участвовала в создании ковра, но не сказала, как, ибо она сочла бы это безрассудством». Вскоре Гастахам показал рисунок ковра Ферейдуну, и тот одобрил его. Ферейдун никогда не видел такого орнамента и захотел узнать, откуда он. Гастахам был достаточно уверен в своем мастерстве, чтобы сказать о дальней родственнице, которая подсказала ему узор с висящим самоцветом. «Он прелестен, совсем как моя дочь», — ответил Ферейдун. «Правда», — ответил Гастахам, — «этот узор основан на украшениях, привезенных с юга страны». Ферейдун изобразил южный акцент, и Гастахам, рассмеявшись, заметил, что так говорит его племянница южанка. Вспомнив, как закричала на Ферейдуна, я поняла, что теперь он догадается, кто я. Однако я успокоила себя тем, что он не принял близко к сердцу мою грубость, раз одобрил набросок. После ухода Ферейдуна Гастахам похвалил меня и сказал матери, что я преданный помощник. В награду он обещал показать мне особенный ковер, который назвал одним из светочей века.